Раздалась стрель телефонного звонка. Все посмотрели друг на друга, а потом на нашу Афродиту Таврицкую. Она капризно вздохнула, достав из крохотного кармана свободного халатика маленький сотовый раскладушку. «Тебе же запрещено!» «Герман, не будь нудным. Мне звонят». «Тебе запрещено иметь средства сотовой связи!» — уперся он, грозно поднимаясь во весь рост. «Кто звонит? Покажи!» «Не твое дело, грубиян!» — огрызнулась была девушка, но, взглянув на крохотный экран, хмыкнула и передала телефон Герману. Он посмотрел на имя вызывающего, охнул и тут же приложил трубку к уху. По ходу короткого разговора благородное лицо его бледнело, краснело, мрачнело, а к концу в глазах показались слезы искренней обиды. «Зуб даю!» «Меч же кто-то свистнул!» Герман вернул телефон Гребневой и ушел из сада, не сказав более ни слова. В общем, как выяснилось впоследствии, звонил директор. «Действительно, кто-то неизвестный произвел хакерскую атаку на компьютер нашего начальства, и выкупленная нами фибула ушла по совершенно другому адресу. Ее доставили в Анапу» тоже весьма милый курортный городок Черноморья. Там также есть руины греческого поселения, небольшой музей древностей, а кому там понадобилась именно наша заколка в виде меча, оставалось только гадать. И да, ответа не было. Повисло долгое и неопределенное молчание». Конечно, нам всем было обидно за товарища, потому что он уже настроился, практически собрал команду, определился, и вот, нате вам вдруг, такой облом. Это было абсолютно несправедливо по всем мыслимым и немыслимым меркам. Я даже хотел прямо сейчас метнуться в свою комнату, взять свои сотовые из-под зарядки и позвонить в их городской музей, чтобы разобраться с некрасивой ситуацией на месте. Но Денисыч остановил меня. Ни один музейщик не выдаст того, что ему попало в руки. Это нужно признать как факт, по-другому не будет. Каким бы образом древняя застежка в виде меча не попала в Анапу, нам ее не вернут, хоть мы дерись. «Почему, кстати, Светлане запрещено иметь сотовый?» «Очень не кстати», — спросил я. Тот же день сбивчивым шепотом объяснил, что Светка дура, как выпьет лишнего, так начинает звонить своим бывшим. А последним у нее был крупный чин в Министерстве обороны, так что скандал мог быть далеко не только российского масштаба. Поэтому феоктист Эдуардович и предпринял соответствующие меры. Но Гребнева позволяла себе игнорировать не только его приказы. С ней вообще было сложно. Мне лично так не показалось. Но ладно, остальные знают ее дольше, им виднее. Директор предупредил, что уезжает на срочное совещание, а мы остались предоставленными самим себе. Кажется, только сейчас я подозреваю, что он мог сделать это намеренно, попросту умывая руки». А наш общий друг, он же зеленый змей-искуситель, бесстыжно воспользовался ситуацией, едва ли не за руку потащив меня в комнату земного. Из-за двери раздавались тоскливые звуки цитра и такие тяжелые вздохи, что ими можно было как минимум колоть орехи, а быть может и использовать в качестве пресса для получения оливкового масла. Наш полиглот долго долбился в дверь, пока она открылась. «Герман, бро, только не бей сразу, а сначала выслушай!» — совершенно трезвым голосом начал он. «Ситуация — хрень, кругом бардак, нас кинули, как котят, сволочизм правит миром. Что делать? А давай играть по их правилам. Они сперли у нас фибулу, так пошли и по-тихому вернем ее себе обратно». «Вот Саня готов слепить из пластилина такую же. Положим ее в витрину, чтобы никто не парился. Что скажешь, бро?» «Вообще-то сказать должен был я. Во-первых, со мной ни о чем не договаривались. Во-вторых, красть нехорошо. Ограбить государственные музеи тем более. В-третьих, ничего я не буду лепить. В конце-то концов, ну надо же иметь совесть. Пусть и без удовольствия, но надо». «Я — специалист по истории искусств широкого профиля, но уж никак не аферист, изготавливающий левые подделки. Это в целом не просто противозаконно, но еще и не слишком этично в профессиональном плане. Так нельзя. Герман, скажи». «Ребята, вы возвращаете мне желание жить». На некоторое время я уже стал задумываться о том, чтобы возлечь на горящий костер и страданием тела положить конец душевным мукам. «Денисыч, Александр, вы действительно готовы пойти со мной до конца?» «Нет, я не был готов, но, посмотрев в его полные боли глаза, почему-то сказал, да, мы ведь клялись помогать друг другу». «И я в свой час всегда отдам за тебя жизнь!» Без малейшей патетики, позы или самолюбования объявил силач Земнов, торжественно пожимая мне руку. В общем, мне и опомниться не дали, как я уже сидел в узком мужском кругу, обсуждая детали грядущего вскрытия музейного комплекса в другом городе. У Германа на смартфоне открылся план зданий и прилегающей территории Горгипии. Эта греческая колония называлась именно так, и именно туда мы должны были направиться. Но, сколько я помню, географию собственной страны от Севастополя до Анапы либо час самолетом, либо часов двенадцать поездом, и вроде как прямые рейсы без пересадок бывают не каждый день. Однако такая важная часть нашего безумного мероприятия, как логистика, почему-то никого не волновала. Они ко мне даже не прислушались, просто чертили на бумаге планы проникновения, изъятия, читай кражи, чужого имущества и, соответственно, тихого бегства. Не могу объяснить даже самому себе, каким чудесным образом тот же пьяненький специалист по древним языкам мог трезветь в считанные минуты и набираться снова ровно с такой же скоростью. Это было просто поразительно». Вот вроде только сейчас он деловой, умный и вменяемый, но в процессе короткого разговора уже вдруг никакущий. Причем ведь любые крепкие напитки типа водки, коньяка, виски и прочего наш поддатый сотрудник игнорировал напрочь. Как и то, что легче вина. Пиво, саке, любые слабоалкогольные коктейли. Нет, нет, исключительно божественный сок древних лос скисший в глубине старых бочек и разлитый по глиняным амфорам. Хоть бы одну стеклянную бутылку я у него увидел. Так ведь фигу. Итак, идем на дело после семи вечера. В восемь музей закрывается, уверенно диктовал Денисыч, пока его могучий товарищ торопливо записывал все советы. Пойдем внутрь чинно, благородно и бесплатно по удостоверениям музейных сотрудников». «Дальше проще. Сигнализация наверняка примитивная. Ее я беру на себя». «Саня, бро, на тебе изготовление поддельной фибулы. Ты художник, ты справишься». «Ну, а Герман будет на подхвате, отвлекая внимание всех сотрудников музея». «Каким образом?» — уточнил Земнов. «О, увидишь на месте», — хмыкнул Диня. «Но, уверяю, тебе понравится». В общем и целом, предложенный им план не включал убийств, взрывов и причинения кому-либо серьезных увечий. Фактически все, на что мы подписывались, могло считаться мелким хулиганством, ну или крупным, я не очень разбираюсь в таких вещах. Но и выйти из преступной банды уже не представлялось возможным, тем более после всех клятв «Музейного братства». Если они не бросили меня в скалах под Гурзуфом, то и я уже не смогу отказаться от... — Бро, на, хлюпни и не парься, мы тебя не сдадим. — А, слушайся, случись проблема, шеф нас вытащит и, и из такого вытаскивал. Герман поднял на меня взгляд и уверенно кивнул. «Вот, собственно, и все. Пить я не стал, хватит на сегодня. Отнять амфору у знатока древних языков было не проще, чем любимый мячик у разыгравшегося добермана. Я пробовал, я знаю, о чем говорю. У меня две младшие сестренки доберманки по жизни». «Встречаемся после ужина». Герман Земнов захлопнул рабочий блокнот, закрывая наше внеплановое совещание. «Гребнева нас не сдаст, а вот при Церберидзе лучше не болтать. Он сторонник дисциплины. Это, кстати, правильно». Он потом еще что-то говорил, но скорее для самого себя. По-моему, до великана вдруг стало доходить, что любая кража из чужого учреждения культуры не есть самый великий подвиг. Но, видимо, эта фибула была действительно слишком важна, если человек был готов идти на что угодно ради достижения высокой цели. А что такое редкий артефакт для сотрудника музея, я прекрасно понимал сам. Тем более, если ты выиграл его честно, но кто-то неизвестный перетасовал колоду, жульнически забрав не принадлежавший ему предмет. Это было нечестно, и если одним преступлением можно как-то исправить другое, то, наверное, мы все делаем правильно. По крайней мере, очень на это надеюсь. Отправляясь в свою комнату, пробормотал я. На этот раз блуждать по коридорам не приходилось. Гостевые комнаты сотрудников были почти напротив друг друга. Диня удрал в сад, предоставив мне возможность побыть самому с собой». Надо было толком отзвониться родителям, выслушать маму, поделиться рассказами о новом месте работы и людях, с которыми я здесь подружился. Еще мне нужно было снять на камеру смартфона свои рисунки и скинуть их сестрам, они у меня такое любят. Потом как-то отвлекся на блокнот и нарисовал тех немецких зомбаков, какими я их запомнил. Получилось не с первого раза, но тем не менее, уж как есть примерно через час или чуть больше не засекал в двери без стуков ввалился денисыч о занимаешься фаюмскими портретами они были в цвете а это графика я закрыл блокнот убирая его под подушку чего надо ема а ты не забыл кто у нас ответственный за изготовление фибулы не забыл В том же тоне соврал я. «Вопрос в изображении и материале. И чего лепить-то?» «Отвечаю по порядку. Картинку Герман скинул тебе на сотовый. А пластилин возьми у Светки, она у себя. Не возражаешь, если я пока полежу на твоей постельке и слегка дерябну?» «Возражаю». «Я тебя услышал», — важно подтвердил он, — С ногами в сандалиях заваливаясь на мою кровать, Только не стучи, обзовет дятлом или чем похуже. Ладно. В принципе, сама идея зайти в комнату Гребневой казалась отнюдь не лишенной приятности. Я знал, где живет Герман. Соответственно, комната нашей специалистки по росписи на глиняных вазах была напротив. Слушай, а этот парень, Александр Грин, «Он не кажется тебе каким-то блеклым? На фоне всех остальных? Пожалуй. Но посмотри с другой стороны. Кто он и кто они?» «Не знаю. Не знаю. Иногда примитивный человеческий разум доставляет больше проблем, чем любое божественное влияние». «Такое бывает?» «Чаще, чем ты думаешь, дорогая. Я вообще об этом не думаю». «Меня больше заботит, почему вдруг два волоса с твоей груди переросли на мою. Это уже буллинг или все еще абьюз?» «Вот только не начинай». «Значит, ты не хочешь со мной говорить». «Ладно, я тоже умею молчать. Я давно свыклась с тем, что женщина обязана молчать в присутствии своего мужчины». Я веками училась считать это нормой. И знаешь, что я поняла, дорогой мой? Не смей отворачиваться!» «Началось». Для окончательного уточнения на белых досках была приклеена открытка с сердечком. Такие обычно раздают в день Святого Валентина. Праздник относительно новый, но у нас в стране прижился. Патриотизм не нравится, но, как говорит мой отец, Зачем отказываться от возможности лишний раз в году поздравить любимую женщину? Я коснулся пальцами дверной ручки, но вовремя опомнился и все-таки деликатно постучал. Ответ не замедлил прилететь в ту же секунду. — Какой долбодятел сюда ломится! Я одета! — затупил я, беспомощно озираясь по сторонам. Ибо только что был обозван не просто дятлом, а, как и предупреждал Денисыч, даже хуже. Но и обычно женщина предупреждает, что не одета, а не наоборот. Как себя вести в подобной ситуации, жизнь меня еще не научила. Пришлось выкручиваться на ходу. «Светлана Сергеевна, извините, это я, Александр». «Ни слова больше». Дверь распахнулась, и тонкие женские руки лебедиными крыльями, вспорхнув меня на плечи, затянули меня внутрь. Сначала я даже зажмурился на секундочку. Потом раскрыл глаза, в изумлении протер их, вдохнул, а выдохнуть не мог, потому что... И да, потому что... Универсальное объяснение всему увиденному. Если я смогу выдохнуть, то расскажу. В смысле, попробую рассказать. «О, дегустибус, нон диспутандум эст!» О вкусах не спорят, латынь. Я и не пытался спорить. Тут у каждого свой взгляд и свои мотивы. Комната гребневой была втрое больше моей. Стены обиты красным бархатом. Окно, выходящее в сад, занавешано тяжелыми портьерами, багрово-крапчатого цвета. Под потолком четыре светильника венецианского стекла. По углам оплывшие свечи, небольшой офисный стол с ноутбуком, широкое кресло, накрытое волчьей шкурой. Основное место занимала двуспальная кровать, заваленная парчевыми подушками и застеленная алыми шелковыми простынями. На небольшой полке над столом несколько книг. Мифы древних греков, камасутра, ветки персика и почему-то китайское искусство войны. «Что-то не так, милый? Только скажи, и мы все тут исправим». «Я... Не, я... На минуточку. Мне бы пластилин... Слепить, знаете ли...» «Да вы шалун!» — улыбнулась хозяйка. «Не буду даже спрашивать, что вы хотели. Слепить, но попробую угадать». «Фибулу для Германа!» — быстро выкрикнул я. «Хм...» А вот это поворот. Мне бы такое и в голову не пришло. Она отпустила меня, картинно сев в кресло на манер Шерон Стоун. Если сейчас еще и ногу на ногу будет закидывать, я пропал. Но Светлана лишь разочарованно покусала нижнюю губу и взглядом указала мне на стол. «Что ж, если вам нужно только это, то возьмите в нижнем ящике». Я послушно вытащил початую коробку, где куски разноцветного пластилина уже спаялись в один комок и решительно выпрямился. «Сейчас мне придется заняться делами, но обещаю, как только все закончится, я вернусь к вам, и мы...» «Да, да, у вас, мужчин, всегда есть более важные, неотложные и жутко срочные дела». «А потом вы непременно, гарантированно, точно вернетесь, и мы...» «Что?» «Что?» — уточнил я. «Нет, это я спрашиваю. Вот вы вернетесь, и мы что? Что с нами будет? Куда направит нас воля богов? Нам светит хоть какая-то надежда на мир, связанный с любовью, а не работой или войнами?» Ответа у меня не было. «Поэтому я решил поступить, как все мужчины, просто закрыть девушке ротик поцелуем». Но прежде чем мои губы коснулись ее, Светлана невероятным движением всего тела выкрутилась из кресла, заломила мне руку за спину и в один миг вытолкала за дверь. «Не обижайтесь, Александр, но я ведь говорила вам, что я не такая, со мной так нельзя». «Как тогда можно-то?» — реально надулся я, стоя в коридоре с комком пластилина в руках. «Раздеваться при мне можно, обниматься нельзя. А если обниматься можно, то целоваться нельзя. Как жить-то вообще?» Сама в шоке. Тихо раздалось из-за двери, после чего раздался скрежет ключа, и специалистка по греческой росписи заперлась на замок. «Все». Денисыч поджидал меня в коридоре. Выражение лица самое философское. Такое бывает после первой поллиты. литры Ну, хоть не ржал в лицо уже спасибо. «Отфутболила?» «Продинамила», — поправил я. «Может, надо было цветы, конфеты, шампанское?» «Не поможет. Светка, она такая. Ее кредо — влюблять в себя мужиков, а не спать с ними». «Но она не похожа на лесбиянку?» «Я тебя умоляю, бро. Если оно ей будет надо, наша Афродита влюбит в себя всех женщин полуострова. А так-то, да, она больше по мужчинам». Что ж, мне пришлось тяжело выдохнуть, продемонстрировать полученный комок пластилина и отправиться в свою комнату лепить фибулу с мечом. Фото самой застежки от земного пришло на сотовый, но занятие все равно было кропотливым, тем более что точного размера никто не знал. Я лепил наугад, просто предполагая где-то от 4 до 6 сантиметров в длину и 2,5 в ширину. Там уже плюс-минус, но примерно через полчаса Пластилиновая фибулу была придирчиво осмотрена могучим специалистом по бронзе и меди, после чего я исправил пару мелких моментов, а уже покачивающийся Диня торжественно отнес вылепленное в общий холодильник, стоящий в конце коридора. «Ну что, соучастники, наше ОПГ в действии. Через полчаса выдвигаемся в Анапу». «Каким транспортом едем?» — спросил я. «Что брать? Как одеваться? Понадобится где-то ночевать?» На меня посмотрели как на слабоумного, но родственника. «Парни, если что, я на мели. Так же честно пришлось признаться мне. Все, что будет нужно, компенсирую с зарплаты». «Почему он говорит о деньгах?» Немного удивился Земнов, обращаясь к Денисычу. «Для обычных людей это важно», — развел руками тот. Саня, Зёма, бро, плюнь и не парься. Мы уложимся в час. Тратиться ни на что не надо. Если уж очень захочешь в мороженку, Герман тебе ее сразу купит. Пошли уже? Прямо сейчас? Да, а то чую. -ю. Меня опять накрывает. Я сбегал к холодильнику, достал из морозилки фибулу, пластилин казался равным по твердости камню. Завернул ее в носовой платок, а потом двое более опытных сотрудников музея Херсонес потащили меня по коридорам в какую-то смутную даль, но уже после четвертого поворота мы шагнули за металлическую дверь и... «Здесь орет месяц май!» «Я покажу тебе Анапу! Приезжай, приезжай!» Безжалостно терзая гитару, надрывался ресторанный музыкант, всеми силами завлекая народ. Поубивал бы за такое уродование оригинального текста Гарика Сукачева, но туристам оно, возможно, и нравилось. Южное солнце клонилось к горизонту, угрожая утопиться в золоте Черного моря. Воздух был свеж и пах солью. Мы вышли из какого-то подсобного помещения на первую береговую линию. Со всех сторон гремела музыка, гуляли отдыхающие, взад-вперед носились малолетние дети. Кто-то разъезжал на электрическом самокате, а кто-то, наоборот, стоял неподвижно в обнимку с любимым человеком, наслаждаясь прохладой вечера после горячего, знойного дня. «Прибыли, бро!» вот «Прямо сейчас я даже не буду спрашивать, как вы это сделали. Но я спрошу потом, не сомневайся». Денисыч беззаботно фыркнул, поправил холчевую сумку на плече и, перекинувшись парой фраз с Германом, потащил меня в сторону белой стены. Как оказалось, через двадцать шагов, минуя сувенирные ряды и картины уличных художников, мы добрались до касс музея Горгипии. Наверное, я зря сказал слово «касс» во множественном числе. По факту это была одна крохотная кабинка, где продавали билеты. «Бери ты, бро, штормит». «Два билета, Герм... Гремлин... Герман не идет». Что ж, я протянул в окошечко два удостоверения сотрудников ЧВК «Херсонес», дающих нам, как всем работникам этой отрасли, право бесплатного посещения любых музеев и выставок по всей России. Очень удобно, знаете ли. Похожими правами пользуются еще члены Союза художников, но по галереям их все-таки не всех пускают, и не везде, увы. Женщина за кассой и бровью не повела, равнодушно выдавая мне два бесплатных билета. Когда я обернулся, здоровяка земного рядом уже не было. Диня лишь пожал плечами. «Да куда он денется?» «Увидитесь на вечернем шоу. Не томи, Саня. Пошли уже!» Я был совершенно с ним согласен, чего и как бы тут ни происходило, а еще с полчаса и даже на вечерней температуре пластилиновая фибула с золотым мечом поплывет в лужу. Пока она хранилась в нагрудном кармане моей рубашки, аккуратно завернутая в носовой платок. Но это ненадолго. Вне холодильника заколка быстро станет мягкой. Исключение составляет специальный скульптурный пластилин, но у Светланы в ящике был самый обычный, разноцветный, детский, за 90 рублей из дешевого магазина. Короче, мы с приплясывающим и улыбающимся всем подряд Диней кое-как прошли в одноэтажное здание музея. То есть нас пытались тормознуть на входе, типа «мужчина, ваш спутик пьян», но мой приятель выдохнул бабки на контроле перегар прямо в нос, и старушка осела на стульчик с самым блаженным выражением лица. «Как он это делает?» — загадка века. «Куда теперь?» «Куда и все?» — мгновенно трезвея, прошептал он. «Расходимся в разные стороны, и ты ищешь фибулу». «Как найдешь, стой на месте. Не ори, не маши руками, и не подпрыгивай, и не привлекай внимания. Жди меня». «А ты?» «Как и договаривались, сваливаю заниматься сигнализацией». Сам музей был относительно небольшим. Как я понимаю, основная территория была занята под древнегреческие раскопки. И да, тут было на что посмотреть». Каменные фундаменты древних домов, колодцы и ванны, остатки стен и линий улиц Старой Горгипии до сих пор внушали уважение, близкое к благоговению перед трудом и стараниями греческих мореходов, открывающих новые колонии и поселения. Именно поэтому музейный комплекс в Анапе также заслуживал особого внимания. За стеклом витрин можно было увидеть терракотовые скульптуры, изображающие богов, старинные вазы, осколки первой стеклянной посуды, монеты и бусы, бронзовые мечи и медное орудие труда. В общем, если вам вдруг доведется быть в тех краях, то настоятельно рекомендую их музей к посещению. И простите, что мы посетили его не с целью общении души к прекрасному, а с куда более низменными порывами. «Здравствуйте!» — ко мне навстречу приподнялась милая брюнетка в огромных очках, сидевшая в углу зала. Судя по внешности, классическая музейная мышка. «Хотите меня?» «Вас?» — не понял я, но Денисыч разулыбался и закивал. «Ой, мамочка, простите, вы хотите экскурсовода?» «То есть вас?» «Опять неправильно!» — окончательно смутилась она. «Да что со мной сегодня не так?» «В общем, вам нужны услуги, экскурсовода. Сегодня суббота, с восемнадцати до двадцати часов бесплатно». «Да, ему оно надо, прям вот очень-очень, влез мой спутник, прежде чем я хотя бы рот открыл. Проведите его по сакральным местам вашего заведения, покажите ему запретное». «Раскройте все витрины, а то у него так долго экскурсий не было, что он уже меня ночью обнимал!» Я обернулся, чтобы врезать этому брехуну, но тот успел удрать в другой конец зала. Девушка зарделась, ее чуть лопоухие ушки, не знаю, можно ли так говорить, вспыхнули красным. Она поправила очки и, расхрабрившись, решительно шагнула мне навстречу. «Гюзель Яхьева!» представилась она, оправляя ладошками длинную юбку в пол. «Сегодня я буду вашим экскурсоводом или гидом. Я и так, и так могу. Что вам показать?» «Александр, в свою очередь, назвался я. Показывайте сразу все». «Прям вот все?» «Да, мне будет любопытно. Почему-то в подсознании крутилась мысль о том, что все это крайне странное, И очень двусмысленная игра слов. Хотя вроде по факту все было нормально, а там уж каждый строит выводы в меру своей испорченности. И похоже, что самый испорченный тут я. Денисыч исчез с поля зрения так, словно его вообще не было. Вот только что тут стоял, ухмылялся самым пошлейшим образом, а потом мимо прошла уборщица с половой тряпкой, и нет его. «Вы о чем-то задумались? Мне начинать?» «Да, простите, напряженный конец недели». «У вас льготный билет. Вы тоже из музейной сферы? Где работаете? На какой области специализируетесь?» «На минуточку мне показалось, что девушка задает слишком много вопросов. А по идее вопросы должен задавать я». Мне пришлось многозначительно улыбнуться, сдвинуть брови и поднять указательный палец вверх. Гизель охнула и опустила взгляд. Этому нехитрому приему меня научил полковник морской пехоты, когда отбивался от журналистов. «Вроде бы ты ничего не сказал, не соврал, не обманул, а человек уже считает, что ты имеешь определенные связи или задания с самого верха» о которых, сами понимаете, вслух говорить нельзя. Я поняла. Я ничего не сказал. И не надо. Нас учили, я все понимаю. Постараюсь быть полезной. Едва ли не по-военному, козырнула она. Вы хотите осмотреть весь музей, или у вас есть определенный интерес? Все, что недавно было принято на баланс музея. Любая мелочь. Гюзель безропотно провела меня к двум витринам. Пока она что-то рассказывала о месторасположении раскопов и дарах случайных копателей, я быстро осмотрел десятки черепков, позолоченные пряжки, два скифских меча окинака, остатки упряжи в меди, серебряные монеты чешуйки русского и турецкого происхождения, а напоследок даже почти целую краснофигурную вазу с изображением героя, замахнувшегося двухлезвенным топором на голову лысеющего мужика. Это популярный миф от Эзея и Прокрусте, чье имя переводится как «растягивающий», старательно щебетала девушка. На самом-то деле его звали Дамаст или Полипемон, разбойник, грабивший и убивавший случайных путников. Память услужливо подсунула самые яркие картинки недавних событий, когда конченый психопат, которому место в карательной клинике, с толстыми стенами и высокой оградой, вдруг решил изобразить из себя героя древнегреческих мифов и чуть не укоротил мне ноги. Забыть такое кажется невозможным, тем более что мужик на вазе был очень похож на гражданина Полипенко. Честное слово, такая же лысина, Кучерявая длинная борода, усталый взгляд, мешки под глазами, безвольный подбородок сластолюбца и садиста. «Огромное спасибо за содержательный рассказ», — честно поблагодарил я где-то через полчасика. Диня даже не думал появляться, и мне пришлось рискнуть. «Но, может быть, есть какие-то древности, которые вы не успели выложить и описать?» да. «Там в запасниках есть несколько фибул, два кинжала начала бронзового заселения, бусы эллинской эпохи и фибулы, уверенно перебил я, включая все свое мужское обаяние. В настоящее время мне как раз заказали статью в одном научном журнале. Тема заколкой для плащей в Древней Греции, Скандинавии и Священной Римской империи». «Можно посмотреть?» «Ой, это мне нужно у начальства разрешение выписывать и...» «Только посмотреть, я даже фотографировать не буду». «Ну, наверное, все-таки надо...» «А что вы делаете сегодня после работы?» Один простой вопрос решил все мои проблемы. Смуглая Гюзель засмущалась еще больше и безропотно повела меня в хранилище. В самом деле, чего одним сотрудникам музея прятать от своих же коллег из другого музея? Мы на одной стороне. Ну, почти. Конечно, факты наличия конкуренции никто не отменял. И да, сами музейщики периодически люто завидуют друг другу. Если, например, кому-то подарили коллекцию неизвестных рисунков Дейнеки. Или кто-то получил крупный грант на компьютерное переоснащение, новый дизайн, современные решения в тактильном действии, когда посетитель может вести конницу на Куликовском поле, стоять у штурвала старинной бригантины, выстрелить из пушки на Бородинском сражении или сидеть в кабине пилота во время боев за Берлин. Ну, здорово же. Ты хорошо ее знаешь. Я вообще ее не знаю». «Ты врешь, милый. Если ты не знаком с ней, то почему она?» «Потому что это ты ее выбрала. Я лишь предложила». «Ага, там еще была старуха-смотритель, уборщица и ночной охранник с лысиной и пузом. На кого, по-твоему, клюнул бы этот парень?» «Во-первых, дискриминация кого-либо по возрасту или внешности — это фу. А во-вторых... «Теперь я точно знаю, на кого клюнул ты». «Но она же страшная». «А вот этого он еще не знает». Мы зашли в небольшую комнату, забитую ящиками и коробками, где мне было предложено полюбоваться последними поступлениями. Я сразу выхватил взглядом нужную нам фибулу и теперь напряженно думал, как бы заставить девушку-экскурсовода хоть на минуточку отвернуться». «Гюзель, вы так и не сказали. Свободны ли вечером?» Я незаметно извлек пластилиновую копию, выжидая нужный момент. «Ой, а вам зачем? Вы хотите меня... Э, то есть хотите куда-то меня пригласить?» «Почему нет? Мне пришлось чихнуть, извиниться, приложить платок к носу, опустить руку с платком и...» Папа бы меня не понял, а, может, даже отрекся от сына вора, но я мало знаю Анапу. А в какой ресторан лично вам хотелось бы пойти? Какая кухня вам нравится? Что бы вы предпочли к ужину? «Ах, Александр!» — она вновь жутко смутилась и покраснела. «Наверное, если можно, и вы не против, то вашу печень...» Мне показалось, что я ослышался. Наказание за маленькую кражу просто не могло быть столь скоропостижным. Но в этот момент щелкнул электрический замок, и я остался один на один с резко посиневшей девицей из-под длинной юбки, которой вдруг начали выползать красно-коричневые щупальца Кракена с противными присосками. «Гюзель, вы что?» «Александр». «Вы сами просили показать вам все. Наслаждайтесь, пока можете. Через минуту я вас задушу, высосу вашу кровь, а потом с наслаждением попробую на вкус вашу печень. Вы ведь не алкоголик?» «Ну, нет. Однако последние дни я пил». Никто не совершенен. Печально вздохнула она и пошла в атаку. Ровно в этот же момент в помещении вдруг погас свет». «Что за...» «Денисыч, спасибо», — от души прошептал я, не вдаваясь в детали, а просто сваливая коробки в кучу и бросаясь к выходу. Электрический замок был отключен, дорога свободна, так что злобное шипение гюзель из-под обвалившихся ящиков никак не могло меня удержать. Я буквально воспарил над порогом в длинном прыжке и бросился на выход. Музей был погружен в сумерки, электрическое освещение отсутствовало, а зажигать свечи им запрещали правила пожарной безопасности. Из прохода на меня реально лаяла бабулька-уборщица, стоя на четырех лапах и задрав облезлый хвост. Но я уже ничему не удивлялся. Было просто некогда. Мне удалось вырваться в общий коридор, а оттуда, через служебное помещение, во двор. Там, петляя узкими тропинками между остатками стен и фундамента древнего города, развернуться к забору, где тусовались люди, купившие билеты на так называемое шоу гладиаторов. Я должен затеряться в толпе. Врешь. Не уйдешь. Хватайте его. Он не из нашего музея. За мной припустила многоногая Гюзель, и, повинуясь ее криком, прямо из-под земли на меня пошли призраки. Честное, благородное, натуральное привидение, полупрозрачное, медлительное, но злобное до крайности. Дымчатые, струящиеся руки потянулись ко мне, и скорость движения пришлось увеличить вдвое, но... «И к кому выпить?» — в дальнем углу двора показалась качающаяся фигура. Прямо на землю потекло красное греческое вино, и ни один призрак не посмел ослушаться зова сердца или что там у них еще осталось. Возмущенная Гюзель визжала, как японская бензопила на Курильских островах, но ее никто не слушал. То есть почти никто, потому что к тому моменту, как я добежал до забора, к погоне присоединилась музейная охрана. Четверо дедов-пенсионеров, ветеранов уж не знаю каких войн, начали рвать на груди тельняшки и камуфляж, на ходу вытаскивая засапожные ножи. «Спокойной ночи, малыши!» — громко объявил я, переваливаясь через забор. Но, как оказалось, очень зря, потому что я оказался в гуще битвы десяти гладиаторов, и все эти спортивные ребята набросились на меня, как пираньи журналюги на голую ножку фигуристки Загитовой. В моем случае разница заключалась лишь в том, что ее они пытались дискредитировать, а меня тупо прикончить. Зрители аплодировали стоя. И вот в этот пиковый момент над древней римской ареной прогрохотало исконно русская. «Всех убью! Один останусь!» Кажется, в литературе этот клич использовал богатырь Жихарь. Так вот, не знаю, читал ли Герман фэнтези Михаила Успенского, но в бой он ворвался словно смерч направленного действия. Я никогда не видел, как один невооруженный человек безо всякого кунг-фу или ушу раскидывает по углам десяток профессиональных каскадеров. Двух здоровяков с мечами в доспехах римских воинов он просто размазал вдоль забора одним движением плеч. Воин в волчьей шкуре с топором типа страшно дикий варвар, получив кулаком в подбородок, улетел в сторону набережной. Матерился! Потом наземного кинулись уже все сразу. И расписной год с молотом, и грудастая девица с двумя копьями. Азиат, татарин, монгол с кривой саблей и кинжалом в зубах. И еще трое славян-викингов. Сам черт их не разберет. Но все сердитые и с топорами. Наш герой стоял, словно скала в бушующем море. А колено ломая копья, лбом расшибая щиты. А железные двуручные мечи скручивая в веселые новогодние спиральки. В общем, кто там не пытался поднять хотя бы голос на скромного музейного работника из Херсонеса, жалел об этом буквально сразу и более в тупую драку не лез. Ну, в смысле, если мог встать, то не лез. Очень разумно, все-таки они профессионалы, а значит, понимают, что к чему». «Все-таки парни выступают на этом шоу не первый год, стараются, тренируются с оружием, держат себя в форме. У них реально не самая простая работа. Но стоило всего лишь раз какому-то там научному специалисту по бронзовой и мраморной скульптуре шагнуть на арену, как все они посыпались в разные стороны бумажными солдатиками». «Александр, беги!» — успел крикнуть он, кивком головы указывая мне направление. Это было как раз за пару секунд до того, как на арену выплеснулась разъярённая Гюзель. Зрители едва ли не встали в виде надушной волны аплодисментов. Ещё бы, такого развития гладиаторских боёв никто тут и близко не ожидал увидеть». «Ар-ря-ря!» в свою очередь проорал я, запрыгивая к нему спина к спине. «Герман, прости, но такую этичную битву я не пропущу ни за что в жизни!» «Честное слово, не то чтобы я хоть как-то агрессивен по натуре, скорее нет. И всегда предпочту войне переговоры. Но сегодня друзья и сотрудники по работе, видимо, чем-то заразили меня». Голову переполняло чарующее предвкушение боя, о котором писал еще Пушкин. Я подхватил обломок копья на манер короткой дубинки, и тело само вспомнило все навыки рукопашного боя морской пехоты с Балтийского флота. — Воры и убийцы! — закричала Гюзель, перекрывая восторженный рев толпы. «Мы лишь взяли, что принадлежит нам по праву», — спокойно парировал Герман и в полоборота уголком рта уточнил. «Взяли ведь?» «Разумеется», — подтвердил я. «А как будем выбираться?» Никогда не задумывался об этом. Героев обычно выносят на руках избавленные от чудищ жители Полиса. Вот тут он меня, конечно, подставил. Я-то был свято уверен, что участвую в подготовленной авантюре. А тут, оказывается, смерть вам! Восемь щупалец плотно обхватили здоровяка земного. Я успел увернуться и, зайдя сбоку пару раз от души, приложил эту тварь обломком копья по ребрам. Хорошо приложил, с подтягом. Но в этот момент кто-то сзади так дыхнул перегаром, что у меня заслезились глаза. «Зёма, держись, — Зюма, не дергайся, чая! — ее крякнул. Денисыч с трех попыток, двух падений, таки умудрился влезть мне на плечи и с размаху расшарашить полную амфору о голову экскурсовода конкурирующей фирмы. Гюзель икнула выругалась по-крымско-татарски и рухнула навзничь. Ее тело вновь стало самым обыкновенным. Щупальцы исчезли, кожа потеряла синюшность, девушка полежала с минуточку в луже вина, потом встала на четвереньки, поднялась и очень незаметно смылась. Публика неистовствовала. И да, в этом реально был какой-то завораживающий кайф. Мы трое стояли рядом, словно самые геройские гладиаторы на арене Падуи, Вероны или Рима. Нам аплодировали все, даже те актеры, которым досталось, нас снимали на смартфоны и камеры, нам бросали цветы, а в Германа на какой-то момент полетел даже чей-то лифчик. Красивый, в кружавчиках, четвертый размер. А потом в нашу сторону направился полицейский наряд. Не самое лучшее завершение праздничной феерии древнего мира. Все слегка напряглись, народ начал свистеть и топать ногами. Тот же Диня сходу предложил взбулгачить пассионарную часть публики на нашу защиту. Но я хоть родился и вырос в Екатеринбурге, был категорически против участия в революционных драках с представителями закона. Тогда Герман высказал предположение, что полиция просто хочет взять у нас автографы вне очереди. Но тут уж мы с Денисычем оба дружно отвергли такую наивную версию. Спасение пришло откуда не ждали. Небольшой полосатый шатер, стоявший в углу арены для переодевания костюмированных артистов, вдруг откинул полог, и в проеме показалась почти обнаженная «Афродита». В смысле, разумеется, Светлана Гребнева. «Мальчики, ну почему вам вечно нужно какое-то особое приглашение?» На ней был тончайший белый хитон, скрепленный двумя легкими пряжками на плечах и не скрывавший ни одной линии ее тела. На шее цветные бусы, мочки ушей оттягивали длинные серьги, а волосы забраны в высокую прическу в виде золотой короны. В резко наступившей тишине повис лишь один комментарий. «Твою ж душу в мать! Какие сиськи!» Пока обалдевший народ заткнулся, и даже полицейские сбились с шага, мы трое дружно рванули в тот шатер. Наша восхитительная сотрудница, знаток красной и чернофигурной росписи, подала нам всем воздушный поцелуй и опустила полок. «Ну, и что встали? Дебилы!» «Валим уже отсюда!» Она также решительно приподняла край тканевой стенки шатра, показывая полутемный коридор. Куда он ведет, я не знал, но моего мнения никто не спрашивал. Диня бросился первым, за ним Светлана, за ней я, а Герман, как самый сильный, традиционно прикрывал отход. Он всегда так делал, брал ответственность исключительно на себя. Мы бежали куда-то, пригнувшись в тусклом свете случайных лампочек видимо, зачем-то оставленных строителями. Наш пьяненький знаток языков матерился на кантонском, передо мной призывно покачивалась обворожительная девичья попа, а в спину дышал, словно разгоряченный погоней лев, скромный бородач с зачатками легендарных богатырей из старых добрых сказок. Тем не менее, через пару минут бега я спросил, «А куда мы, собственно, движемся?» «Подальше из Анапы, поближе к Крыму», — издалека выкрикнул трезвеющий Диня. «Но это же десятки километров, если считать...» «Все, мы дома». Наш впереди идущий толкнул дверь, и все мы друг за другом вывалились в полутемный сад, залитый прощальным оранжевым отцветом, севшего за горизонт солнца. «Как вы это делаете?» «Фибулу давай». «Сначала скажи, как вы все это делаете?» — взвился я, потому что уже хватит. «С меня достаточно белых быков посреди моря, переходов из Севастополя в гурзуф за пять минут, а в Анапу за шесть. Всех этих странных коридоров, когда абсолютно непонятно, куда идешь и где окажешься. Я поверил в вашу игру зомби. Ладно, пусть это еще хоть как-то можно объяснить, но вот это все... Короче...» «Я не отдаю вам никакой фибулы, пока...» Гребнева обернулась и поцеловала меня в губы. Если на всем белом свете есть поцелуй, абсолютно отключающий мозг, то вот, кажется, это было оно. Я безропотно достал из кармана джинсов, завернутую в тот же платок, на уже настоящую заколку для плаща, молча передал ее в руки благоговейно склонившегося Германа и, кажется, потерял сознание. По крайней мере, свет погас, а в моей голове некоторое время перепирались и спорили голоса. Не знаю, бывает ли подобное у других, надо посмотреть в интернете, но вот у меня так точно было». «И не проси». «Я тебя умоляю. Че стоит чмокнуть его еще раз?» «Я тоже согласен». «Да. Вот ты его и целуй». «Он не такой, и я не такой, ты же знаешь». «А я, значит, вся такая-растакая. Сексисты, мезогины, абьюзеры». «Милочка, это новомодные слова. Не стоит ими злоупотреблять». «Злоупотре чего? Как он меня назвал?» Потом шум драки, крики, полупридушенный хрип, и на меня выливается с пол ведра воды. Я резко подскочил на метр в положении лежа и, наконец-то, смог открыть глаза. Сижу мокрый, как мышь у фонтана, над головой звезды, а в двух шагах заботливый Герман Земнов с полными ладонями воды собирается окатить меня по второму разу. «Спасибо, не надо». «Он пришел в себя», — громко оповестил здоровяк. «Александр, ты просто герой. Нам удалось вернуть украденную фибулу. Теперь мы сможем найти и сам золотой меч. Я перед тобой в вечном и неоплатном долгу, друг мой». Я подал ему руку, он помог мне подняться с мокрой земли, а Денисыч со Светланой уже накрывали стол. Поздний ужин под сияющими крымскими звездами казался странным празднеством загулявших станичников где-нибудь в Тамане. Но там, наверное, должен быть борщ, сало, вареники, самогон, а у нас на скатерти появился греческий салат, холодная баранина, теплый хлеб, оливки, овечий сыр и красное вино. Как я понимаю, невзирая на все протесты и мечты о здоровом образе жизни, провести в Херсонесе хоть день без вина совершенно немыслимо. Ибо это просто оскорбительно для древнегреческого бога Диониса или, как говорили римляне, Бахуса. Так что, увы и ах, но наливай и пей». «Ты видела? Ты видел? Они же просто звери какие-то». Этот урод с непомерно раскачанными мышцами бил нашу девочку прямо в лицо. Я сама в шоке. Какая жуткая деградация личности, а ведь кто-то из зрителей, наверное, до сих пор считает его героем. Люди ужасны по своей природе. Да, не то что мы. Этот мир не должен принадлежать им. Согласна, дорогой. Придется еще раз о себе напомнить. Я уже забыл о своих претензиях, о том, что мне по-прежнему никто ничего не собирался объяснять, потому что какая-то часть моей памяти вдруг стала избирательной. То есть наш поход в Анапский музей горгипии я отлично помнил. У них отличная экспозиция, прохладно внутри, система кондиционирования воздуха, редкие экспонаты и самое главное – Все собрано с любовью и пониманием ценности каждого древнего черепка. Поэтому, разумеется, воровать там было некрасиво. Но когда девушка-экскурсовод Гюзель, это имя я тоже запомнил, вдруг превратилась в синекожего монстра, вроде молоденькой Урсулы из диснеевской русалочки, то сомнения исчезли вмиг. Когда на меня начала слаем скалить клыки бабушка-смотритель, уж тем более. Вот из-за таких злющих типажей молодежь и не ходит в музей. Поэтому сейчас я вместе со всеми поднимал глиняные греческие чаши, пил вино за нашу общую победу в деле возвращения культурных исторических ценностей. Что же касается завтрашних разборок с дорогим директором, то вот прямо сейчас это мало волновало нашу маленькую банду в конце концов викториум аунд но он индикатор победителей не судят хотя бы потому что судить их некому все остальные проиграли и с вот э, тост за ему э, э, моего э, моего зиму и бро саню он х дождик Он меня дорисовал, как живой, <связь> до слез. Бро. <связь> Александр, так вы рисуете? Почему я не знала? Ну, я не так, чтобы очень хорошо. Очень, пьяный Денис приобнял меня за плечи, дыша перегаром в ухо. Бро! Я в таких вещах ой. «Мама... Кроща, Светка, он и тебя нарисовал!» «Надеюсь, без одежды?» «Естественно!» Я покраснел, но Гребнева была абсолютно серьезна. Если у нее хорошая фигура, что никем не подвергалась сомнению, то зачем прятать ее от людей? Пусть каждый прикоснется взглядом к прекрасному. Это правильно и естественно». А вот позволять себя лапать — совсем другой вопрос. И, как я начинал понимать, она на него давно ответила. Ибо после неудавшегося брака и токсичного любовника уже не допускала до себя мужчин. Меня ведь неоднократно предупреждали, что она не такая, может восхищать, соблазнять, влюблять, но спать с каждым желающим не станет, даже для здоровья.